показалось? Нетерпеливо кивнув собеседнику, одновременно сделал движение к ней навстречу. Она резко толкнула входную дверь и вышла на улицу. И пока шла по мосткам в сторону Сан-Марка, задыхалась, злощурилась и обзывала себя немыслимыми, непроизносимо грубыми словами. Как видно, в этот раз вода поднялась особенно высоко. Она заплескивалась даже на деревянные мосты, Мостки, выстроенные по периметру площади. С высоты колокольни эти мостки, должно быть, напоминали застывшую муравьиную дорожку, бегущую из переулков, огибающую площадь и уводящую в арки собора. Вся же огромная площадь была залита мутной, подернутой рябью водой. И это было страшно, как будто уже пришла беда. Окончательная, бесповоротная, и вот лагуна заглатывает навеки, пожирает свое бесценное дитя. Не слишком многочисленные туристы прыгали по мосткам, как воробьи. Закрыв ставни, нахохлившаяся Венеция ежилась под ударами ветра, рассыпающего мелкий холодный дождь, как пригоршни голубиного корма. Ей вдруг захотелось вернуться в отель тепло, увидеть мучительно родное лицо давно умершего брата, встретиться глазами с метким, оценивающим взглядом уличной шпаны. «И что?» — спросила она себя жестко. «Что потом?» И чтобы заставить себя опомниться, пошла по направлению к мосту Академии, потом в сторону вокзала и долго бродила как можно дальше от площади, от своего отеля, от могучего образа всеохватного наводнения, погружения, исчезновения города в водах лагуны. Так на одной из улочек в Санта-Кроче она наткнулась на витрину магазина масок и карнавальных костюмов. От подобных лавочек это отличалось тем, что в ней за столом сидел молодой человек, художник и расписывал готовые белые маски, керамические или из папье-маше. Очевидно, это была его мастерская. В конце концов, надо же привезти домой хоть какой-то знак моего пребывания здесь, подумала она и вошла в магазин. Он был просторнее, изысканнее остальных. Кроме уже готовых, повсюду висящих, разложенных на полках и столах масок, в витрине красовались На безголовых манекенах несколько роскошных костюмов, атласно-кружевных, отделанных парчой и бархатом. Мужские шляпы с плюмажами, дамские шляпки с вуалями и павлиньями перьями, веера, золотые высокие гребни с цветными стеклышками, перчатки, трости и сапоги со шпорами. По-видимому, это был процветающий магазин и, судя по ценам, перворазрядный. Художник отложил кисточку, которая раскрашивал наполовину готовую маску с красным клювом, поднялся и улыбаясь предложил услуги. Она выбрала несколько женских масок и стала примерять их перед большим овальным зеркалом в массивной виньеточной раме. Это были бесстрастно улыбающиеся женские лики. У одной на долбом поднимался веер из голубых перьев, у другой Золотая тесьма выложена змейкой на лбу и вдоль левой щеки, третья разделена вертикальной полосой, лунная и солнечная половины. Она надевала и снимала эти лики, подолгу всматриваясь в странно оживающее отражение в зеркале, и думала о том, что образ маски цельнее и мощнее образа лица. Грозное обобщенное воплощение родовых признаков человеческого облика, когда отсечены все проявления, все знаки жизни. Остались только символы. Проломы глазниц, скальный хребет носа, окаменелая возвышенность лба, гранитная неподвижность скул и подбородка. Устрашающий тотем веселья. «Венецианская маска», — думала она, — притягивает и отталкивает своей неподвижностью, фатальной окаменелостью черт. Как бы человек, но не человек, символ человека. Пугающая таинственность неестественной улыбки, застылое удивление, иллюзия чувств, иллюзия праздника, иллюзия счастья. — Сеньоре очень идут все маски, — сказал мягко по-английски художник. — Трудно выбрать, я понимаю. Примерьте-ка эту.